Глава 91. Толпа на Брабусе. На одном из занятий я озвучил Кириллу гипотезу постоянного праздника и распродаж в его магазинах одежды. Решили, что магазины скучноваты и эскетичны, и ему надо украсить вход в торговые залы стильными воздушными шариками, выкатить на улицу красной ковровой дорожки, повесить прожектора, музыку и поставить промоутеров, которые будут приглашать клиентов в магазин на распродажу. При этом цены в магазине оставались прежними, а где-то даже были немного приподняты. Это, вроде бы простое действие, сразу привело к росту выручки на 25% в тех магазинах, где эту гипотезу реализовали. Кирилл растянул этот опыт на всю сеть и получил заветную прибавку к ежемесячному доходу. Результат – белые ламборгини. Помимо крутых тачек, предприниматели мечтали и о недвижимости в Москве. Одни планировали перебраться со всей семьей в столицу и искали квартиру для новой жизни. У вторых, дети должны были вскоре окончить школу в своих городах и поступить в столичные вузы. Такие участники думали об апартаментах рядом с московскими университетами. Третьи искали доходные метры, которые можно сдавать в аренду. Были даже те, кто, заработав деньги, с благодарностью думал о родителях и хотел купить новую квартиру им в подарок. Во время одного из занятий участники начали расспрашивать меня, в каких районах лучше жить, какие проекты хороши для сдачи в аренду, а какие подойдут студентам. Я пообещал подготовить для них презентацию про московскую недвижимость. Об этой спонтанной лекции быстро прознали ребята из других групп. И к тому моменту, когда я начал рассказывать об устройстве Москвы, районах и экологии, строящихся жилых комплексах, которые мы рекомендуем клиентам, в зале собралась солидная аудитория. После лекции у самых увлеченных участников возникло новое предложение. Покажи нам вживую те комплексы, о которых ты только что говорил. Интересная задачка – организовать групповой показ. Это похоже на наш брокер-тур, только не для риэлторов, а для потенциальных покупателей. Я пока не понимал, как отнесутся к такой клиентской толпе застройщики, но ради эксперимента мероприятие все же решил организовать. На поездку записалось 22 человека. Причем я лично знал большую часть этих предпринимателей, понимал, чем они занимаются, сколько зарабатывают и высоко оценивал шансы закрыть с этой поездки хотя бы несколько сделок в бюджете 15-30 миллионов рублей. Даже если ребята не купят сразу, я влюблю их в проекты, подожду, когда семена прорастут и буду ждать сделок в будущем. Главное, чтобы они запомнили. Покупать недвижимость лучше свайтвел. Вместе со своими брокерами Я составил маршрут поездки. Начинаем в Ока, затем на микроавтобусе едем в Рэдсайд, заходим в соседнюю с ним резиденцию Мане, потом едем в Лофт и Клейнхаус и заканчиваем в Трайбеке Апартментс. Итого 5 проектов. Мы решили разделить всех участников на две группы по 11 человек, потому что одновременно принять всю толпу офисы продаж были не в состоянии. Группы должны будут ехать друг за другом с разницей в 40 минут я поручил Ростику организовать микроавтобусы, а Якову договориться с застройщиками. Еще мы решили взять экскурсовода, который в процессе движения машины по городу расскажет участникам о Москве. В понедельник к башне Империя подъехали два белых микроавтобуса Мерседес в обвесе от Бравоц. Машины выглядели солидно. Я аж слегка присвистнул, когда их увидел, с улыбкой посмотрев на Ростика. У меня был выбор, либо две Газели, либо вот такие Мерседесы в обвесе. Как бы оправдываясь, пояснил тот. Я решил взять красивые машины, чтобы ребята кайфанули. Я поехал с первой группой. Мой брокер Денис со второй. За пять часов мы посетили все запланированные проекты и закончили свой тур в видовом пентхаусе дома Трайбека Apartments. Ростик заранее организовал кейтеринг, чтобы ребята перекусили и закончили этот важный для меня день на высокой ноте. На улице уже начинало темнеть, когда мы дождались вторую группу собрались все вместе и приготовились открыть шампанское.